Глава двадцать первая. Бал! В столицу мы добрались, как и в прошлый раз, через портал в храме путников. Экипажи с крылатыми конями остались в дождливом фургарте, а мы поочередно шагнули в сияющие двери и вышли под палящее солнце столицы. Здесь даже пахло по-другому – специями, подгнившими фруктами и кошками. «Если вдруг не выйдет, то и ладно!» рыฉктала Миранда, взяв меня за руку. Будут ещё возможности. Слышишь, Арнелла? Я слышу, подал голос Джаф. Так и знал, что вы что-то задумали. Я лично собираюсь хорошенько повеселиться и, возможно, найти себе нормального парня, с вызовом ответила ему Миранда. Это в академии ты всех запугал, а тут наверняка попадётся парочка храбрецов. Я и здесь запугаю, мрачно пообещал Джаф. с своей рубашкой снова поддел его Вилли. Джаф, давай хоть воротник оборвём. Выглядит так, будто ты веер себе за шиворот засунул. Гляди, он торчит над башкой точно корона, осклабился Килли. Ты же наша королева хаоса. Джаф не обратил на их слова никакого внимания. Видно, по пути сюда они уже обточили об него все зубы. Все сюда. командовала Марлиза, и когда мы сгрудились под дворцовые лестницы и взлетела повыше и быстро пересчитала всех по головам. "Стряхните крошки, Эмметлифой", сказала она. "А вы, студент Торш, перестаньте считать вороны за протер рубашку". Мастер Адальхард все здесь, можно идти. Родорикс мастерами с эргастом замыкали наше шествие, и глядя на их сосредоточенные и серьёзные лица, я вдруг подумала, что и они идут на бал, не развлекаться. Интересно, какой флаг будет следующим, ляпнул Ник, рассматривая башни дворца, над которыми реял зелёный флаг анимагов, и Эфирьен тут же закрыл ему рот ладонью. Вряд ли ты узнаешь, флегматично ответил Эрт. Император может пережить и тебя, и твоих детей. Мы с Мирандой переглянулись, поняв друг друга без слов. Вышколенные слуги встретили нас в прохладном холле, где журчали фонтаны и тихая музыка лилась откуда-то из-под потолка, расписанного звёздами. Нас попросили открыть сумочки, и я порадовалась, что не положила камень туда. Артефакт водяного спектра положительного воздействия буднично произнес один из слуг, досматривающий Марлизу, а второй тщательно записал его слова на листок. «Проверьте-ка это!» — сказал еще один, вынув из сумочки Миранды брошку в виде цветка. «Артефакт! Заряжен они магией положительного воздействия!» — ответил первый, проведя над брошкой какой-то штукой, утыканной шипами. Миранда быстро спрятала брошку назад в сумочку и едва заметно покраснела. Ты взяла с собой мой подарок, заметил Джаф. Вместо булавки, ответила Анна. Вдруг придётся платье подколоть. Ты очень красивая, вздохнул он. Миранды, я уже неделю ни с кем. Какой молодец, оттеснил его мастер Эзергаст и поддал Миранде руку. На одном из гобеленов изображён мак рода Карвена. Спорим, мне найдёшь. Спорим, Оживилась она и, опёршись на локоть из эргаста, отошла к стене, украшенной гобеленами. «Но поцелуй!» — предложил он. «Ну что вы, мастер из эргаст?» — наигранно возмутилась Миранда. «Давайте, как обычно, на неприличный вопрос!» Джав проводил их взглядом, и его тёмные глаза прищурились. «Мне ведь не кажется, что их наряды в одном стиле, правда?» — тихо произнёс он. «Зато ты уникален!» хлопнул его по плечу Эммет. «Ария, детка!» — повернулся он ко мне. «Оставишь мне танец?» «Даже не подумаю!» — буркнула я. До нас донесся мелодичный смех Миранды, и Джав, которого ни Тиберлоном, ни Эммету не удалось вывести из себя, заскрежетал зубами. «Порядок!» — сказал слуга, досматривающий мою сумочку. «Можете идти!» Нас повели длинными коридорами, и на каждом повороте стояли слуги. Родерик нагнал меня, пошёл рядом, взяв за руку, и его огонь коснулся моей ладони. "Помни о возможной провокации Арнелла", тихо сказал он. "Если почувствуешь, что не справляешься, бери меня за руку и пускай огонь, я его удержу". "Гости из Академии", объявил слуга, а после стал называть каждого по имени. Я ступила в зал, ярко освещённый свечами, и едва не пошатнулась от волны взглядов, ударившей по мне. Родриг пожал мою ладонь, склонился ближе. Первый танец за мной, Арнелла Алет. Я уже была на балу в Фургарте и на стихийнике у Кевина, но такого великолепия не видела никогда. Императорский бал это нечто особенное. Восхитилась Морлиза, поглаживая драгоценные бусики. Огни, украшенья, музыка всего было так много, что мне хотелось прикрыть глаза и убавить краски. "И вы только поглядите", восторженно пропищала она. "Кавалеров, как минимум, вдвое больше, чем дам. Ха-ха, как замечательно!" К нам подошёл высокий мужчина с раскосными, как у кошки, глазами. Коротко склонил голову, поздоровавшись с Родриком, а после повернулся ко мне. Арнелло Алет, наслышан, Крис Лекис, рад знакомству. Я подала ему руку, и он, склонившись поцеловать её, уставился на перстень Родрика. Но после заминки всё же надолго прижался тёплыми губами к моей руке, от чего по коже вмиг побежали мурашки. Анимак первого уровня. сообщил мужчина, выпрямившись, с частичной возможностью метаморфизма. Частично? удивилась Миранда, подойдя. Это как? Крис Лекис приподнял руку, растопырил пальцы и из каждого выстрелило по длинному загнутому когтио. О, выглядит опасно, поощрительно улыбнулась Миранда. А ещё что-нибудь у вас меняется? Может быть, вырастает хвост? Может быть, Ответил он, блеснув хищными глазами. Хотите узнать? Миранда Карвена представилась она, протянув ему руку. Мне очень интересно, добавила с предыханьем. Должен же быть предел твоему любопытству, с едва заметным раздражением в голосе сказал Изаргаст. Крис, проваливай, дамы заняты. Но я не слышал о новых помолвках, одобренных императором. Невозмутимо ответил тот, поцеловав руку Миранди. «Арнелла Олетт!» «Еще один мужчина, некромант с яркими почти как у Эмета глазами, тоже подошел к нам, склонился к моей руке, но, увидев перстень Адалхардов, лишь едва прикоснулся губами». «Рад знакомству», — сообщил он и отошел, даже не представившись. «Ну вот, это понятливый», — одобрительно прокомментировал Родерик. А до тебя, Крист, уговато доходит. Старость? Для немага 60 самый расцвет, ухмыльнулся мужчина, которому я дала бы от силы 30. "А я думал 70", пробормотал Морн. "Дыхание смерти уже ощущается так ясно. Это от тебя несёт". Несмитился Крис и повернулся ко мне. "Арнелла, оставьте мне танец". «Первый, я так понимаю, уже занят. Значит, я буду вторым», — с нажимом сказал он, глядя в глаза Родерику. «Арнелла Олетт!» — снова прозвучало мое имя, и еще один мужчина, рыжий и конопатый, одарил меня открытой улыбкой, сразу напомнив Николаса. Вскоре я запуталась в именах, а моя рука была исцелована десятком мужчин. Кто-то, увидев перстень Родерика, сразу отчаливал, а кого-то, вроде нахального анимага, соперничество только раззадоривалось сильнее. Миранда смеялась и Какет нечила, и вскоре была окружена плотным кольцом кавалеров, а парни разбрелись по залу. Тиберлон и напрополую флиртовали с какой-то блондинкой, Джав подпирал колонну в гордом одиночестве, Финс Эртом дегустировали напитки, а Ник уплетал закуски за обещщики. Я поймала взгляд Эмета и отвернулась. Он пытался делать вид, что ничего не случилось, но у меня так не получалось. А потом музыка резко оборвалась, резные двери в другой стороне зала распахнулись, и слуга торжественно объявил: "Его императорская звёздность, покоритель стихий, властелин народа, сердец и умов, да правит он вечно!" Сердце гулко забилось в груди и пламя на мгновенье взметнулось во мне, так что я увидела императора словно через пелену огня. Весь в белом, точно невеста, он выплыл в зал, раскинул руки в приветственном жесте, а после взошёл по ступенькам и, одёрнув подол волочащейся за ним точно хвост, уселся на трон. Обведя взглядом зал, император уставился на меня, и я запоздало поклонилась, осознав, что единственная из присутствующих осталась стоять с поднятой головой. Сперва торжественная часть. Скрепуче объявил он. К нему подошёл слуга, неся какую-то коробку, а я приметила ещё одного с бархатной подушечкой, на которой блестела спинка жучка. Родерик всё твердил о возможной провокации, и сейчас это казалось вполне реальным. Вспыхнул жучок в шею и прощай, огонь. Но моё сердце успокоилось, забившись ровно, и я чувствовала себя собранной и хладнокровной, как никогда. Следующий шанс может выпасть очень нескоро, чтобы там не говорила Миранда. Я должна сделать это сегодня. Надо пробраться через двери, что позади императора. Они наверняка ведут на личную часть дворца. Как вы все знаете, этот год выдался тяжёлым, с фальшивой печалью в голосе продолжил император. Мы понесли тяжёлые потери, и среди молодёжи, которая только-только начала учиться из-за стеной, невыразимая скорбь поселилась в наших сердцах. Однако он вновь обвёл взглядом зал, Любая ночь заканчивается, а самый тёмный час, как говорят, перед рассветом. Я предлагаю вас дать почёсти тем храбрецам, которые, словно лучики света, готовы рассеять даже непроницаемый мой мглоу. Ну нам что? Вручат очередные ордена? Тихо хмыкнул Зергаст. Миранда, моя неприступная некроманточка, скажи, тебе нравятся мужчины в форме? Непреступная, насмешливо повторил Крис Лейкис. Ты должен был услышать, моя, отрезал Изергаст. Слуга подошёл ещё ближе к трону, встал на колени и протянул императору коробку. Я хочу наградить самых молодых и отважных. О, чую мы в пролёте, пробормотал Изергаст. Тэр, кто впервые, отправившись за стену, сумел проявить себя настоящим патрульным, продолжил разглагольствовать император. Растёт новая смена магов, и мы верим, что мир в империи в надёжных руках. Он наконец умолк, и все зааплодировали, а я механично похлопав осмотрела зал. В дверь, что за троном, не проникнуть, но вот там, в углу, есть ещё одна, куда неприметнее для слуг. По идее, она ведёт на ту же сторону дворца. Награда за доблесть, проявленную за стеной, произнёс император чуть громче, а также за несокрушимую силу духа вручается Килиану Тиберлону, магу воздуха второго уровня. Килли вытерщил глаза от удивления, но потом приосанился и пошёл вперёд. Пройдя к трону, опустился на колено, Мы так и назвали этот орден Луч надежды. Император поднялся со трона, чтобы прикрепить на грудь парня награду. Неси же свет в этот мир, Килиан Тиберлон, и будь его надеждой и путеводной звездой. Буду стараться, ответил тот, поцеловав протянутую руку, а я невольно скривилась. Я бы обошлась без всех наград мира, только бы не целовать руку этого кровопийцы. «Вильям Тиберлон!» Второй брат, хмыкнув, подошел к трону, по пути незаметно дав пять Киллиану. «А ты, Крис, что не пришел на подмогу патрулю?» Тихо поинтересовался Родерик. «Не успел», — нехотя ответил анимаг. «Или струсил», — поддел его из эргаст. «Нам, кстати, не хватает анимага в патруле». Бедная Рурк потеряла лапу и до сих пор её отращивает, так что если решишь вернуться, возражать не будем. Возможно, придётся идти раньше, добавил Родерик. Уильям встал с колен и пошёл к брату, сияя как медный таз. Все вокруг снова зааплодировали, и я тоже пару раз похлопала, размышляя: надо зарядить камень заранее в женской уборной, как мы с Мирандой и планировали, потом спрячу его в сумочку. Шелковый мешочек, украшенный кружевами, который крепился к поясу. Аплодисменты стихли, и рука Родерика вновь сжала мою ладонь. А вот как ускользнуть от Родерика? Сперва дождусь танцев. Неприлично танцевать с одним и тем же кавалером, так что ему, хочешь не хочешь, придется меня отпустить. Эммет Лифой! Эммет прошел к трону и опустился на колено, склонив голову. «Значит, эти дети и правда ходили с вами», — пробормотал Крис Лекис. «О, боги, такие юные!» «Да», — подхватил Эзергаст. «А будущей жене Адалхарда, кстати, всего восемнадцать». «Постой-ка, так она выходит годится тебе в правнучки?» «Еще не доучились и сразу в хаос». пропустив под ночку мимо ушей, анимак покачал головой, и густая пшеничная грива, не тронутая сединой, рассыпалась по плечам. Они проявили себя очень достойно, ответил Родерик. Их награждают по праву. Вынужден с тобой согласиться, кивнул Иргаст. За родуши держались в хаосе неплохо. Там это придётся опять брать. Других сильных водников не осталось. Ты запомнил его имя? Удивился Крис Лейкис. Выходит, он и в самом деле неплох. Тебе тоже растёт достойная смена, добавил Родерик. Один парень на первом курсе Анимак Мастерхауса, полный метаморф. Сила через край. Ну я его уже унюхал, ответил тот. Да и не заметить сложно. Кто вырядил волчонка шутом? Родерик бросил красноречивый взгляд на Изаргаста, но тот невозмутимо зааплодировал вместе со остальными. Поднявшись с колен, Эмет направился прямо ко мне, и я непроизвольно сжала руку Родерика крепче. "Арнелла Алет", церемонно обратился ко мне Эмет. "Потанцуйте со мной". "В очередь, мальчик", фыркнула Нимак. "Я думал, мы уже всё выяснили", с угрозой в голосе заявил Родерик. Эмет смотрел на меня, ожидая ответа. Его глаза на побледневшем лице казались бездонными омутами. Орден в форме звезды висел на лацкане пиджака как-то криво, а шрам над ухом порозовел, выделяясь ярче. Эммет явно волновался и выглядел таким несчастным, что я вдруг выпалила: "Да, потанцуй, эммет. Третий танец за тобой". Выдохнув, он кивнул и отошёл к столу. Айзергаст заметил: "А вот кого-то ордена впечатляют. Знаешь, будущая жена Адольхарда. У Родерика их целый ящик". Император вновь сел на трон, и слуга расправил складки белоснежного одеяния, красиво разложив их по ступенькам. Люди в зале оживились, а после повину и ленивому движению ладони его звёздности заиграла музыка. "Прости", сказала я, повернувшись к Родерику, "но у меня не получается на него взлиться. Эмет спас меня от запечатывания, и наши родители вот-вот поженятся". Родерик кивнул и молча увлёк меня в центр зала, обняв за талию. "Буду злиться на Эмета за нас обоих", ответил он, ведя меня в танце. Пока что всё идёт подозрительно гладко, если, конечно, не считать толпы мужиков, что прибежали сюда за огненной магичкой. Большая часть моих потенциальных поклонников разбежалась, стоило сунуть им под нос твой перстень, улыбнулась я. Это был коварный план мастера Адальхард. Ну что сказать? пожал он плечами. «Я слишком долго дружу с Эзергастом. Но если в этом и заключается провокация императора — вызвать мою ревность, то я спокоен». «Значит, ты меня не ревнуешь?» уточнила я, бросив на него взгляд из-под ресниц. «Ревную», ответил Родерик. «Но доверяю. Без доверия ничего у нас не получится, Арнелла лет». «Может, еще не поздно рассказать, посоветоваться?» «Тебе идет эта прическа». — добавил он, — очень элегантно. Камень слегка оттягивал волосы, давил на затылок шершавой стороной. Я отвела взгляд, чтобы не выдать своих сомнений, и сделала вид, что рассматриваю зал. Миранда танцевала с изергастом и двигались они так слаженно, словно только этим и занимались на индивидуальных занятиях. Марли закружилась с каким-то незнакомым господином. Братья Тиберлоны хвастались орденами перед парнями, Аджав всё так же подпирал колонну, не сводя пристального взгляда с Миранды. Может, император просто решил наградить студентов, которые не побоялись отправиться за стену? Может, не будет никакой провокации, что, конечно, не отменяет моих планов. А потом что-то произошло, и все мужчины в зале, как по команде, повернулись к дверям, где появилась ещё одна дама. Перебросив длинный зелёный шлейф через локоть, она остановилась и поправила тяжёлую копну рыжеватых волос, свободно падающих на спину. Кто она? спросила я у Родрика, который, тряхнув головой, вновь посмотрел на меня, как-то виновато улыбнувшись. Одна из дочерей императора, ответил он. Шейра, а не Мак. Дама неспешно шла через зал, покачивая крутыми бёдрами, обтянутыми зелёным платьем. И мужчины, точно заворожённые, поворачивали головы ей вслед. Ойкнула Марлиза, который партнёр, сбившись с ритма, наступил на ногу. Вскрикнула девушка, которую вовсе уронили. Ты спал с ней, обличающе сказала я, отстранившись, насколько это было возможно в объятиях Родрико. С ней все спали. коротко ответила он. Шейра присела в глубоком реверансе перед троном, а после выпрямившись и небрежно сдвинув точёной ножкой белое одеяние, поднялась по ступенькам и поцеловала императора в щёку. Даже я чувствовала обойный магнетизм этой женщины, и если она захочет вернуть бывшего любовника, послушай, Арнелла, тихо произнёс Родриг. Они маги высокого уровня, как никто, умеют взламывать физические границы. При близком контакте это происходит так естественно, что и не заметишь. Помнишь наши занятия? "Говори яснее", нахмурившись, попросила я. "Следующий танец ты обещала Лекису", прямо сказал Родерик. "И он попытается вызвать у тебя влечение. А Шейра вызывает у тебя влечение?" поинтересовалась я. Родрику молк, явно подбирая слова, и я разозлилась на саму себя за то, что задала такой глупый вопрос. Всё понятно, можешь не отвечать, бросила я. Музыка оборвалась, и в тишине раздался смех Ширы, чуть хрипловатый, сулящий удовольствие, дарящий обещания. Придерживая юбку, я быстро пошла по направлению к столу с прохладительными напитками. Я себя контролирую. Сказал Родерик, нагнав меня. "Я себя тоже контролирую", отрезала я, выбрав коктейль и яростно размешав его соломинкой. Пригубив напиток и повернувшись к залу, я подняла взгляд и едва не зарычала от злости. Бывшая любовница Родерика шла прямиком к нам, и острое чувство собственной неполноценности поднялось во мне точно грязный ил. "Это что ещё за шлюха?" Миранда, как всегда, была точна в определениях. «Самое лучшее», — заверил из эргаст, подавая ей бокал. Провокационное платье Миранды казалось монашеской рясой по сравнению с нарядом шейры. Глубокий вырез открывал тяжелую грудь, которая колыхалась при каждом шаге, нестесненная бельем. Разрезы на юбке демонстрировали крепкие ноги. проходя мимо колонны, с которой Джав почти сроднился, Шейра будто случайно задела его бедром, и он развернулся за ней всем телом, жадно раздувая ноздри. "Мальчики", произнесла Шейра, подходя к нам. "Как я рада снова вас видеть. Родарик, ты ещё больше возмужал". Она бесцеремонно положила руку на бицепс Родарика, легонько сжала, а потом с любопытством посмотрела на меня. Глаза у неё были зелёные, но не такой изумрудной чистоты, как у изергаста, а словно бы разбавленные солнечным светом, а волосы отливали медью. "Магичка огня", протянула Шейра и от её низкого вибрирующего голоса моя кожа покрылась мурашками. "Такая хорошенькая", задумчиво добавила она, глядя на меня своими колдовскими глазами. "Даже не думай, отрезал Родерик и Шейра перевела взгляд на него, а я тряхнула головой, избавляясь от наваждения. Ладно, усмехнулась она. Хотя ты мог бы и не жадничать, склонившись ко мне, доверительно прошептала. Раньше он не был таким собственником. А ты, Морен? сказала Шейра громче, глянув на некроманта, как будто не рад меня видеть. Её розовый язычок скользнул между белыми зубками и коснулся верхней губы, которая была чуть пухлее нижней. Тонкие ноздри затрепетали, и зрачки в болотных глазах расширились. Что с тобой, я не пойму? Адача на произнесла она. Я в порядке, а ты как поживаешь? Церемонно поинтересовался Изаргаст. Шейра фыркнула и взяла коктейль, поднесённый к рисом Леккесом. Но у меня всё просто прекрасно. Крис, Котик, ты обещал заезжать почаще. У Карилы она Анимага. Не могу чаще, вздохнул он. Дела да и возраст, знаешь ли. Вот и Морн подтвердит. Всё ты врёшь, усмехнулась она. Но не бойся. Сегодня я не за тобой пришла. Её губы плотно обхватили соломинку, а взгляд блуждал по залу, словно бы никого не выделяя. Кто же этот счастливчик? Поинтересовался Крис Лекис с наигранной ревностью в голосе, хотя мне показалось, что он испытывает скорее облегчение. Шейра допила коктейль, достала соломинку и, вздохнув, её бросила в пустой стакан. Ах, я просто обязана снять с него эту рубашку. Нельзя прятать такое тело под дешёвой порчой, пробормотала она себе под нос. Но сперва я хочу потанцевать. Итак, кто пригласит меня, господа? Родерик покачал головой. Крис Лекис вцепился в мою ладонь как утопающий, и я на какой-то миг испугалась, что он выпустит свои когти. А Изергаст вытянул руку, схватил за шиворот Эрт, то жующего какую-то закуску, и практически всунул его в объятия Шейры. А вот, сказал Изергаст, очень многообещающий зародыш мага, подаёт большие надежды. Правда? удивлённо промычал Эрт. вздохнув, Шейра кинула его оценивающим взглядом пожало плечами и взяв за руку повела танцевать. Всё по плану, сказала антрес. Пришла опоздала, как всегда, недовольно буркнул император. Не была бы она моей дочерью, но почему она пошла танцевать с другим? решила поиграть сперва. Они так на неё смотрят, что скоро зальёт слюнями весь твой мраморный пол. И хорошо, если слюнями. Ладно, пусть поиграет, разрешил император. Время есть. Адальхард так увлечён своей магичкой, что остального не замечает вовсе. Ты всё подготовил, как и планировалось, подтвердил Антрес. Гексограмма, блокирующие артефакты, пологи тишины у неё и так стоят. А если Шейра решит пойти в другую комнату? Анна не любит торопиться с новыми игрушками. Ей захочется распробовать его как следует. Ты слишком хорошо её знаешь, с подозрением заметил император. Я обо всех всё знаю, невозмутимо ответила Антрес. Сперва пусть высосет из него все соки, а потом возьмём тёпленьким. Пойду-ка, и я потанцую, если ты не против. Моран так вцепился в туник романточку, будто в ней тоже есть что-то особенное. Император взмахнул ладонью, позволяя, и Антрес, поклонившись, пошёл к столам. Он действительно знал многое и замечал куда больше остальных, и теперь ему очень хотелось узнать, почему Изергаст единственный не повернул голову к дверям, когда там появилась Шейра. Я танцевала с Крисом Лекисом, и вопреки всем предупреждениям Родерика, пока что не чувствовала ничего особенного. Двигался они маг легко и грациозно, и слава богам держал когти втянутыми, хотя его лапища на моей спине всё же немного напрягало. Стыло лишь представить, что он вдруг разозлится и кривые кинжалы когтей вспорят тонкий шёлк, а потом и мою кожу. Я подал заявку на брак с вами. сообщил он и поспешно добавил: "Но не подумайте, что я какой-то маньяк, которому хочется экзотики". "Поздно, я уже подумала", усмехнулась я. Он улыбнулся мне в ответ, и от уголков его кошачьих глаз разбежались лучики морщин. Он был интересным этот Крислекис, не красивым, но точно привлекательным: широкоскулое лицо, хищный нос, чувственные изгиб губ и такое сильное большое тело. Я был бы хорошим мужем Арнелла, промурлыкал он. Вспомнив о границах, я собралась с мыслями и немного отстранилась от Анимага. Что ж, не стали им до сих пор. Овы, мой первый брак не сложился. Мы были молоды и горячи, вернее, я горяча, а она некромантка. Хм, прямо как Джаф Смирандай. Подруга танцевала с некромантом, и я сперва решила, что это снова из Иргаст, но присмотревшись, поняла, что ошиблась. Это ведь, кажется, тот самый некромант, от которого шарахалась моя мать. — Мы пошли наперекор судьбе, — вздохнув, продолжил Лекис. — У нас родился ребенок. — Не маг? — вернулась я к разговору. — Нет, — отрывисто сказала не маг. — Это тяжело видеть, как твое дитя стареет быстрее, чем ты. Наверное, именно это добило наш брак. Хотя он был обречен с самого начала. Вторая моя жена того же луча, что и я, мы дружим. Но как бы сказать, мы слишком похожи. Но это ведь хорошо, возразила я, подумав о Родерике. Он огонь, как и я, и когда мы вместе, то чувствую себя чем-то большим. Я поискала его взглядом и не нашла среди танцующих. У стола с напитками его тоже не было. Куда подевался? Поначалу, да, кажется, что нашёл вторую половинку. Продолжал изливать мне душу Крис. Но это все равно, что смотреться в зеркало. «Значит, вам не понравилось собственное отражение?» Резковато ответила я. «Вот!» Рассмеялся он. «Именно об этом я и говорю. С тобой, Арнелла Лет, куда интереснее». «Я не хочу за вас замуж!» Сказала я, сделав вид, что не заметила его перехода на ты. «Я видел перстень Адалхарда», — кивнула Немак. «Не торопись, не совершай ошибку. Ты так молода!» Дай себе немного свободы. Наверняка тебе хочется приключений. Хм, мне их и без вас хватает, отрезала я. И, пожалуйста, не надо трогать мою задницу, поднимите руку выше. Я наконец заметила Родриго возле одной из колонн. В его глазах полыхал огонь. Издалека видно, губы сжаты. Что-то случилось? Или просто заметил, что ладонь Немака чуть-чуть соскользнула? «На "Нана, у тебя такая аппетитная", шептала Немак мне на ухо. Как ты можешь сделать выбор Арнелла, если не пробовала никого другого? Я ведь прав. Неужели тебе не любопытно? Мужчины разные, поверь, потом будешь жалеть. Хватит, отрезала я вновь, возвращаясь взглядом к Родерику. Вроде бы всё спокойно, от чего же он так злится? Мне это не интересно. Я бы не стал тебя ограничивать. Не сдавался Креслеки ни в чём. полная свобода только со статусом замужней женщины и приятными финансовыми возможностями. Почему я? А кто? спросил он. Магичка огня, родственный треугольник. Есть ещё путницы, но их поди поймай. Женщины с огни магией мне приелись, уж прости мою откровенность. А с женщинами из другого треугольника не то. Они как будто прохладные. Спасибо за предложение. ответила я. Но я не стану врать, что подумаю. Я люблю Родерика. Эти слова вылетели сами собой, сорвались с губ, точно зрелые плоды с ветки, и я испытала лишь облегчение, когда наконец произнесла их вслух. Конечно, люблю. Чего вообще хочет от меня этот бабник? Неужели он думает, что я променяю Родерика на возможность переспать с какими-то незнакомцами? И представлять такое противно. Крис Лекис наморщил нос, как сердитый кот, и это было даже забавно, а я вновь посмотрела на Родрика. Он стоял возле колонны и улыбался мне так нежно, как будто мои последние слова могли долететь до него через зал среди шума чужих бесед и музыки. Не мог он услышать. А вот Джаф вдруг показался из-за колонны рядом с Родриком, угрюмый и нелепый в пёстрой рубашке, и встретив мой взгляд, виновато пожал плечами в пышных рукавах. Прошу простить. Нам надо срочно поподурить носики, буркнула Миранда, появившись рядом и схватив меня за руку, потащила из зала.